Глава 6 Джосс. Дэниел, нахмурившись, отложил отчёт ректора Валдиса в сторону и побарабанил костяшками пальцев по столу. Я не мешал ему размышлять. Откинувшись в кресле, я наслаждался отличным вином. Оно было восхитительным. Всё-таки иногда правителям быть неплохо. Помимо меня в кабинете присутствовали Эрик и Колин, королевский маг. Последний настороженно листал отчет, задерживая взгляд на отдельных страницах. «Не нравится мне это», — наконец заговорил Дэниел. «Академия существует не одну сотню лет. И чего только не случалось на испытаниях. Но магическая метель, отключившая очаг магии, слишком вовремя. Я не верю в подобное совпадение». «Согласен», — кивнул Эрик. «На самом деле мы еще легко отделались». Многие студенты сообразили, что случилось что-то неладное и отсиживались в безопасных местах. Жертв могло быть намного больше. Колин пожал плечами. «Вообще-то из отчета ясно, что магическая метель была не такой уж внезапной. Кое-какие завихрения потоков наблюдались уже пару недель. Вопрос к погодным магам. Почему они этого не заметили?» «Не все так однозначно», — кашлянул я. Я разговаривал с преподавателями с кафедры погодной магии. Завихрения действительно имелись, но их не восприняли всерьёз. Потому что обычно с момента их возникновения до полноценной магической непогоды проходит минимум полгода. «Ещё одна странность в копилку», — согласился Эрик. «Погодные маги крайне редко ошибаются. Я одно время встречался с выпускницей погодного факультета. Она утверждала, что погодная магия — одна из самых точных наук. Расчёты выверены годами наблюдений». Дэниел хмыкнул. «Эрик, иногда твои похождения все же приносят пользу». Тот шутливо откланялся. «Обращайтесь». Колин фыркнув, отвернулся. «Вот уж кто у нас вел почти монашеский образ жизни. Он слишком много работал. В некогда темных волосах появились нити седины, а на лице новые морщины. Есть еще кое-что», — вспомнил я. «Накануне испытания на кафедре погодной магии произошел переполох». Даниэль насторожился. А поподробнее? Собственно, подробностей почти нет. Некто взломал дверь заклинанием и проник на кафедру. Он не устроил погром, ничего не украл и не оставил следов. Но мне вдруг пришла мысль: а что если он воспользовался артефактами? Я с такими не работал и не знаю, на что они способны. Даниэль посмотрел на Эрика. Можно ли вызвать магическую метель при помощи погодных артефактов? Тот пожал плечами. «Об этом я не слышал. Мы, знаете ли, не только разговаривали». «Я выясню всё о конкретных артефактах на кафедре», — вставил Колин. «Но вряд ли это под силу студенту. Если кто-то действительно ускорил приход метели, то надо искать среди преподавателей и гостей Академии». «Спасибо», — кивнул Дэниел. «Надо разобраться с этой историей. Уж больно она напоминает продуманное нападение на студентов». «А меня сделали соучастником», — помрачнел Эрик. Несмотря на мои старания, трое студентов всё же погибли. «Ты не виноват», — снова повторил я. Но друг горько усмехнулся. «Если у вас появится новое соображение, сразу сообщайте мне», — подотожил король. «Я направляю в академию своего человека. Пусть потихоньку разузнает, что к чему. Ему можно будет обратиться за помощью к тебе, Джосс?» «Конечно», — кивнул я. «И спасибо, что приехал. Меня и без того смущало это происшествие». «А ты подтвердил мои подозрения. Кстати, как здоровье?» Во взглядах друзей привычно промелькнуло сочувствие. Я стиснул челюсти и как можно беззаботнее произнес. «Я в порядке. И как ни странно, мне даже понравилось преподавать. Пока мне удается игнорировать бумажную волокиту, но, возможно, когда мейстр Севебер до меня доберется, я изменю мнение». «А я говорил...» широко улыбнулся Дэниел. «Да, да, спасибо». И ещё кое-что. Я замялся и в последний момент решил промолчать о заклинании, сорвавшемся с моих пальцев. Сперва надо разобраться во всем самому. Мигрени почти прошли. Если я чем-то могу помочь? В очередной раз начал Дэниел. Я привычно отмахнулся и потянулся к вину. Он чувствовал себя виноватым в моем увечье, ведь именно он настоял, чтобы я изучал артефакт Шарцев. Дэниел знал, что я справлюсь быстрее, чем гильдия. «Ты король. Ты действовал в интересах страны. Да и кто бы мог подумать, что артефакт проклят?» Дэниел вздохнул и поднялся из-за стола. «Что ж, тогда мы закончили. Пора отправляться на бал. Джулия меня, наверное, заждалась». Стоило ему вспомнить о жене, как его лицо смягчилось. «Я всегда готов». Тут же поднялся Эрик и смахнул невидимую соринку с плеча. «И да, Джосс, ты идешь со мной. Даже не думаю улизнуть». Хочешь, я сведу тебя с одной моей прелестной знакомой? — Дай-ка догадаюсь, она замужем? — вставил Колин. — Вдова! — и глазом не моргнул Эрик. — Не нужно меня ни с кем знакомить, но и бал я пропускать не хочу. Воображение тут же нарисовало Амелию в объятиях Итана, и сердце кольнуло ревность. Как бы я не убеждал себя, что причины моего приезда были разговор с Дэниелом и посещение Королевской библиотеки, я не мог забыть об Амелии. Я даже встал с рассветом, чтобы выехать раньше и не оказаться в одной карете с итоном и Амелией. И все же я не собирался становиться затворником. Дэниел отправился к жене, чтобы явиться на бал во всем великолепии, а Колин ушел отдавать распоряжение по поводу погодных артефактов. Он обещал присоединиться к нам позже, и мы с Эриком отправились в бальный зал. Праздник был в самом разгаре. В центре в танце кружили пары, Со всех сторон звучали смех и оживленные разговоры. «Джосс, тебе явно надо расслабиться". Эрик подхватил с подноса локи и пару бокалов и вручил один из них мне. "Только не вздумай знакомить меня с кем-нибудь". Глотнув вина, я скользнул рассеянным взглядом по толпе и вздрогнул. Впереди стояла Амелия. Она о чем то разговаривала с Ребеккой и вдруг засмеялась, запрокинув голову назад. Я с силой сжал бокал, отчего стекло жалобно зазвенело. «Это будет сложнее, чем я думал».